Глава 7. Ника проснулась поздно, когда полуденное высокое солнце вовсю хозяйничало в доме, кроме её комнаты с закрытыми вертикальными жалюзи из плотной нежно-персиковой ткани. Не без труда откинув одеяло, в котором умудрилась запутаться, Ника решила сесть, но тут же гудящую голову пронзила стрела боли. Она вошла в левый висок, И вышла из правого, от чего Карлова шёпотом выругалась. Слова вышли невнятными. Язык с просоньей еле ворочился, а во рту было сухо, как в пустыне Сахара, в худшие её дни. Ника облизала губы, не понимая, что с ней такое, и попыталась вновь сесть. Осторожно перевернулась со спины на бок и поднялась, упёршись слабыми ладонями в кровать. Я сейчас умру. Подумала Ника с тоской, когда весок пронзила новая стрела боли. Блин. Как фиг вот это? Напилась я, что ли? Она прислонилась к стене, раздумывая, как бы ей подняться на ноги и дойти до туалета. Так худо Ника не чувствовала себя очень давно, с тех самых пор, как случайно выпила в клубе Олигьери странный наркотический напиток, приняв его за обычный коктейль. Тогда отходняк у неё тоже был нехилый. Да и сильный испуг сыграл свою роль. Правда, тогда рядом находился Никита, который помог ей прийти в себя, умудрившись при этом оскорбить, нахамить и обозлить. Однако тогда Нику поразило, что Кларский проявил себя джентльменом. Она ведь откровенно приставала к нему, а он, мало того, что не бросил её в клубе, потащил к себе домой, где привёл в чувство, так ещё и не отвечал на все её поползновения. Карлова глухо простонала, прижав ладони к вискам. Пить хотелось неимоверно, и её подташнивало. Памятники постепенно урывками восстанавливались. Перед внутренним взором мелькали то тусклые, то яркие картинки. Она созванивается с Дашкой и зовёт её в клуб. Они приезжают в пафосный модный Алигери. Сидят за стойкой бара, где со смехом пьют какой-то вкусный и чисто женский коктейль, кажется, секс на пляже. Весело зажигают на танцполе, веселятся за стойкой бара, и Ника подбивает Дашку заказать абсент. Ника выпивает один бокал горького напитка, второй ничего не чувствует, словно выпила грейпфрутовый сок без сахара. А потом, разочаровавшись, заказывает ещё какой-то коктейль. После него становится куда веселее, и Ника вновь бежит на танцпол, теперь яркий и переполненный классными людьми. и отрывается на нём так, как только может её взбодрившееся тело. Один умопомрачительный зажигательный трек энергичного диджея, второй, третий и... И всё. Ничего больше Ника не помнила. Память замолчала, и картинки пропали. Зато затошнила куда сильнее. Морщась Карлова встала на ноги, и, ощущая себя так, словно только что вышла из-под общего наркоза, Поплелась по полутёмной комнате к двери, слегка пошатываясь и изредка цепляясь за стены. Ника чувствовала себя настолько отвратительно, что даже ругать себя не могла за вчерашнее безобразие. Родителей дома не было. Зато на кухне обнаружилась пьющая кофе Дашка, свежая как огурчик. На лице её сияла улыбка, в глазах застыла романтика. А рука крепко сжимала мобильник, как будто подруга ждала важный звонок или сообщение. О, пьяница проснулась, шутливо поприветствовала она Нику. А я вот жду, когда ты проснешься. Ника так болезненно щурилась на Дашу, что та сразу поняла, ещё не проснулась. Что-то ты белая сильно. Плохо? участливо спросила подруга. Плохо, скривилась Ника. В горлу подкатывал противный ком. Ну так не мудрено. Ты вообще вчера после своих алкогольных экспериментов в неадекват ушла, подруга? Отлично повеселилась перед свадьбой. Нека устало взглянула на подругу, молча прошла мимо неё и достала из холодильника бутылку газированной питьевой воды, которая показалась ей напитком богов. Ага, повеселилась. Так повеселилась, что сейчас хочется забыться лет на 10, думала она, жадно глотая воду с пузырьками. Но во всём Кларски виноват скотина. В тот раз, 3 года назад, она чувствовала себя так хреново из-за него. Он ведь тогда потащил её в клуб Олегери, чтобы показать всем, будто они с ней пара. А вчера она решила напиться только для того, чтобы навсегда забыть противного укропа. Устроила себе прощальную вечеринку, знаменующую конец её дум о том, кто живёт себе, припевая, че в соседнем городе, и давным-давно забил на влюблённую в него девушку. Она хотела заставить себя веселиться на поминках былой любви, потому и решила немножко выпить. И это немножко перешло в тихий ужас и самое настоящее беспамятство. Полегчало, всё так же учасливо поинтересовалась Даша, то наблюдая за подругой, то с Надеждой глядя в мобильник. Кофе тебе сварить крепкий? Твои родители с утра на работу ушли, милостиво решили тебя не будить. Вернее, они не смогли тебя добудить сами с апсент. И перепоручили мне за тобой присмотреть, чтобы ты, к примеру, о похмеляться не побежала сутречка. Ух, и злая же твоя мама была. Кстати, радостно воскликнула Даша. Ты же не знаешь, что ночью было. Ника, Ника, ты куда? окликнула она удирающую из кухни молодую хозяйку этого уютного, залитого солнцем дома. А та, ещё больше побледнев, молча скрылась в туалете. Впрочем, Даша сразу поняла состояние подруги и тактично осталась в кухне. Напивая себе поднос нечто романтичное, она принялась варить кофе. Спустя почти час Ника вышла из ванны и вскоре безвольно сидела за столом в кухне и маленькими глотками пила горячий и очень крепкий кофе. Его терпкий аромат бодро витал по кухне, время от времени выползая за приоткрытое окно и дразня носы многочисленных прохожих. «М-м-м, кофеёк просто прелесть!» — нараспев произнесла Дашка. В отличие от Ники, чувствовала она себя отменной и намазывала на белый хлеб варёную изгущёнку. Ника же воротила нос от еды и старалась не смотреть в сторону подруги, уткнувшись в свою большую кружку. Сейчас ей стало немного получше, и почти не тошнило, но голова всё равно раскалывалась, а руки до сих пор подрагивали. Этот кофе папи привёз друг, Сеплата звалась Ника. Откашлялась и добавила: Орлов привёз от самый, про который он всегда рассказывает, захихикала брюнетка. Ага. Он месяц гостил у друзей в Бразилии и привёз какой-то крутой кофе оттуда. Отец теперь тоже в Бразилию хочет. Карлова внафит пила горячий напиток, волшебным образом возвращающий силы. Из-за кофе? Нет. Из-за рыбалки. Там, по словам Орлова, рыбалка какая-то отменная, экзотическая. Стрела боли уже не такая острая, вновь кольнула Никкин висок. Зачем? Зачем она вчера пила? Лучше себя чувствуешь? Весело спросила её Даша, жуя бутерброд. Отошла хоть немного? Если только совсем немного, буркнула Карлова. Тебе надо прийти в норму. Тебе ещё завтра на девишнике пить, напомнила подруга. Не хочу ни на какой девишник, скривилась Ника. Похмелье принесло с собой апатию, и Карловой стало безразлично почти всё. Хочешь не хочешь, а пойдёшь, безжалостно объявила Дашка. Ой, я шоколадку нашла, можно съесть. А ешь ты, хочешь обжора, махнула рукой Ника. Просто я не пила так, как ты. Вот ты злишься, что не можешь присоединиться ко мне, развернула хрустящую фольгу сладкоежка Даша. И на девишник всё равно пойдёшь, или мы туда тебя понесём. «Мы ведь с девчонками тебе сюрприз приготовили!» Подруга прикрыла рот ладонью, чтобы не рассмеяться в голос. Под её чутким руководством подружки Ники решили сделать невесте прикольный предсвадебный подарок. Карлова шумно вздохнула. Постепенно её самочувствие улучшалось. «Как ты вообще допустила, чтобы я напилась?» Ворчливо спросила она у Даши. «Знала же, что послезавтра, то есть уже завтра будет этот чёртов девичник». Как бы я запретила тебе пить, пожала плечами Та. Ты орала на полклуба: "Хочу попробовать абсент, давай закажем абсент, вдруг увидим зелёную фею". Увидела, кстати? Нет? Так я и думала. Я ничего не помню после того, как выпила после абсента что-то ещё, кажется, мартини. Что вчера было? С некоторым смущением спросила Ника. Что было? О, вчера много чего было, детка моя. Оживилась, Даша. После Мартини тебе снесло голову. То ли реально абсент виноват, то ли ты градусы понизила. Ты отрывалась как сумасшедшая, пыталась знакомиться с народом, искала какого-то укропа, орала что-то. Короче, от греха подальше я повезла тебя домой. Вызвала такси, посадила тебя туда. С трудом, кстати. Хорошо, что охрана помогла. В такси ты вроде как уснула. Я попросила водителя дотащить тебя до квартиры. Но он тебя вытащить не мог, ты брекалась. А потом, многозначительно протянула Даша и торжественно замолчала. Что потом? Хмуро взглянула на неё Ника. Ей страшно было слушать о том, что она вчера вытворяла. А потом тебя до самой квартиры нёс симпатичный молодой человек, сообщила с заговорщицким видом Дашка и наклонилась ближе к ней. И он так на тебя при этом смотрел, «Как будто хотел украсть!» «Прикинь, да?» «Что прикидывать?» «И в смысле нес!» Оторопела Карлова. «В прямом!» Восторжествовала ее подруга. «Вытащил тебя из тачки, взял на руки и доставил до самой квартиры!» «Блин, такой мальчик милый!» Закатила глаза Даша, которая до сих пор находилась под впечатлением отстатного незнакомца. «Нес и смотрел на твое лицо!» Я подумала даже, может, он влюбился? «Где ты его взяла?» Круглыми глазами посмотрела на нее Ника, забыв сделать новый глоток кофе. «В клубе, что ли, познакомилась?» «Ага, в клубе. Это ты в клубе с какими-то гопниками отвязными чуть не познакомилась? Пристала к ним? Где укроп? Вы не знаете, где укроп? У меня к нему дело. Они аж обалдели. А я, между прочим, испугалась. С виду-то они теми еще бандитасами выглядели. А ты вокруг них прыгаешь и укроп свой ищешь. Вспомнила эту забавную сценку в Алигере, Даша. Я такого не помню. Это звалась Ника, мысленно себе раздавая подзатыльники и пощёчины. Она опинеф искала этого надменного придурка Кларского. А тот парень, что донёс тебя до дома, он просто мимо проходил, когда мы с таксистом тебя из тачки выковыривали, и предложил помощь. Прикинь, да, какой вежливый. Доннёс тебя до квартиры. прямо до кровати. Поправилась подруга, запихивая в рот новую дольку шоколадки. Правда, потом такая история случилась. Твои родители? И тут Даша, как могла от чуть приукрашивая, поведала Нике о событиях минувшей ночи. В её пересказе всё произошедшее выглядело весёлым. Но хозяйка дома, слушая подругу, всё сильнее и сильнее сжимала зубы. И тогда я открыла дверь и выпустила его. «Твои родители так и не узнали, что этот парень был у тебя в комнате», — со смехом закончила Даша. Она подумывала рассказать эту забавную историю завтра на девичнике. Главное, чтобы Карлова полностью отошла, а то сидит бука-букой. Ну, вот и конец истории. Эх, не попросила я у того милашки номерок телефона. Ну и ладно, в моем сердце он навсегда останется белым рыцарем, — широко улыбнулась брюнетка. На кухне повисла звенящая тишина. Слышалось лишь Дашкино аппетитное шебуршание фольгой. «Ты что?» Злобно сощурившись, наконец, спросила Ника, переварив полученную информацию и поражаясь безрассудству подружки. «Пустила ко мне в дом какого-то левого мужика?» «Парня», — поправила ее Даша. «Ему лет двадцать пять было». «Такой милей! Какая разница!» Заорав, перебила ее Ника, но тут же притихла. В её голове что-то бухнуло, и на несколько секунд боль стала невыносимой. Какая разница, сдавленным голосом повторила она. Ты привела ночью в мою квартиру какого-то непонятного типа и спрятала в моём шкафу, а потом его все оставила со мной в одной комнате? Ты что? Полезли на лоб Дашкины тёмные, полные праведного негодования и возмущения глаза. Думаешь, он к тебе приставал? Ты с ума сошла? Все мысли об одном, хмыкнула Ника. А если он стащил что-нибудь из дома? Ты об этом не подумала? Ой, брось. Он приличный, махнула рукой Беспечная Дашка. Подошёл, помог, донёс. Главное, чтобы из дома что-нибудь не унёс. фыркнула подозрительная Ника и встала со своего места, несмотря на то, что каждое движение неприятно отдавалось глухими ударами колокола в голове. Да и слабость в теле мешала. Эй, ты куда? всколошилась Дарья. В свою комнату, ворчливо отозвалась Ника, чуть покачиваясь при ходьбе. Проверю, всё ли на месте. Да что, у тебя в комнате может быть ценного? Комп? Да он на месте стоит, возмущалась ей вслед Даша. Моя северная корона, хмуро подумала Ника. Колье из белого золота и с бриллиантами стоило достаточно, чтобы забраться в их квартиру. Вдруг этот подозрительный тип специально втерся в доверие к наивной дурочке Дашке, которой легко можно запудрить голову, чтобы унести что-нибудь из дома. Если он профессиональный жулик, то вполне мог осмотреться, и пока Даши не было в комнате, стащить что-нибудь. То же украшение, спрятанное в туалетном столике. Нике стало так страшно, что заныли десны. Грудь накрыла тонкая полупрозрачная бледно-желтая простыня, сотканная из испуга, сомнений и... И предчувствуя чего-то необычного, такого, что не укладывалось в рамки разумного, ведь пропади Северная корона, Ника потеряет последнюю связь с Никитой. То, что вчера она праздновала поминки по своей похороненной любви к Никите Кларскому, Карлова благополучно забыла. Открыв дверь в свою комнату, Ника направилась к туалетному столику. Пока Даша причитала на кухне, Ника быстро проверила, на месте ли её самая большая драгоценность. Оказалось, что на месте И как всегда, прекрасно холодная, манящая, ласковым шёпотом она просила повесить её на шею и одновременно отталкивала, напоминала о печальном, щемящем сердце, как грустная песня скрипки. Карлова облегчённо выдохнула, но напряжение из солнечного сплетения никуда не делось. Бледно-жёлтая простыня ещё сильнее сдавила грудь, превращаясь в упругий корсет. будто то, что скрывалось под этой простынёй корсетом, знало о том, что произошло ночью. Знала, но никому не говорила. "Ну что?" насмешливо спросила Даша, заходя в комнату, "нашла пропажу?" Ника поспешно закрыла ящичек, где среди безделушек и бижутерии гордо даже по-королевски лежало колье, подаренное ником тесеем ей без пяти минут Ариадне, которая выходила по велению богов замуж за Диониса Дионова. Ника не заметила, что задвинула ящичек не совсем плотно. Не нашла, заявила Карлова деловито оглядываясь, и приблизилась к шкафу, где, по уверяниям Даши, сидел незнакомый то ли паладин, то ли варишка. "Думаешь, он похозяйничал в твоём шкафу?" хмыкнула Дарья, скрещивая руки на груди. "В белье копался, да?" "Дура", огрызнулась Ника. Она для порядка осмотрела висящую в шкафу одежду. Всё на месте. Они видимый корсет на груди темнел и давил всё сильнее. Проснувшаяся фарфоровая кукла, с плеча которой только что упархнула крохотная нуазарная зелёная фея, жительница страны Обсент, задыхалась, не в силах ни гнующимися пальцами содрать уже не бледно-жёлтый, а тёмно-коричневый корсет со своей груди. А что? Продолжала издеваться Дашка, оскорбившись за приятного незнакомца. Стащил у тебя из шкафа тру Ника не дола до говорить подруге, что там мог тащить у неё неизвестный коварный фетишист, потому как взгляд её натолкнулся на собственный стол. "Ага", торжествующе воскликнула Карлова. Правда, сделала это в полсилы, так как громко орать колокол в голове до сих пор не позволял. "Я знаю, что пропало". "И что же?" "Розы и ваза", сообщила Ника, и даже обрадовалась своему открытию, а вдруг в груди так стрёмно из-за того, что умник спёр цветы. Даша выразительно покрутила пальцем у виска. "Ой, Ника, что ты несёшь? Ваза разбилась, и твоя мама унесла розы. Прости, я про это забыла рассказать." На самом деле, она намеренно не упомянула этот факт. Не хотела, чтобы подружка сердилась из-за того, что её родителей разбудила она, Даша, задев тяжёлую вазу. Ника со стоном мученицы опустилась на кровать, а Даша весело щебеча направилась к окну, чтобы раздвинуть наконец зажелюзи. Это случилось одновременно. Так же стремительно, как солнце озарило комнату золотистым бархатным светом, в голове Ники появились новые картинки. Неясные, порванные по краям, изуродованные алкоголем, обмотанные крест-накрест лоскутами зыбкого тумана, но вполне отчётливые. Весёлая Ника, проглотившая таблетку искреннего драйва, кажется, что-то кричит на танцполе, двигаясь как сумасшедшая. хочет познакомиться с парнями. Они необыкновенно похожи на тех, с кем общался её Никита. Наверняка они знают, где он. Дашка оттаскивает её от них и попутно извиняется. Они садятся в такси и куда-то несутся, как на американских горках. Она лениво отбрыкивается от чьих-то рук, открывает глаза и видит перед собой расплывчатое лицо парня. Видит близко-близко. Он спрашивает, ждала ли Ника его, а она шепчет, что ждала, и говорит, что любит. И плачет, засыпая. Она не хочет, чтобы он опять её покидал. Засыпая во сне? Это ведь был её хороший сон. Как она может заснуть во сне? Или всё же может? А может, может это был не сон? А что тогда это было? Яркой июньской молнией блеснула догадка, и нити корсета, которые всё сдавливали и сдавливали ей грудь, с треском порвались. Так вот, что её мучило. Ника, уже не обращая внимания на боль в голове и усталость в суставах, резко сорвалась с дивана. "Нет, этого быть не может. Даша!" "Что?" испугалась та. Даша подумала, что завтра на девичнике подружку точно стоит оградить от алкогольного взлияния. А то совсем с ней плохо. Скачет, орёт, и глаза-то какие перепуганные и огромные, как будто вчерашний добровольный помощник реально украл у неё комп вместе со всеми деньгами. Даша, кто вчера мне помогал? Что? Не поняла подруга. Кто вчера тащил меня наверх? Как он выглядит? Как? Опиши его. Ты рихнулась, мать? Даша закричала Ника, игнорируя усиливающуюся боль в висках. Ладно, ладно, подняла подруга руки. Ты только успокойся. Он был высоким, вот такой вот примерно, показала черноволосая девушка в воздухе невидимую короткую черту, обозначив рост парня. Достаточно спортивный, прямые плечи, серьёзный вид. Хмм, что ещё? Волосы светлые, короткие, глаза тоже светлые. Хотя, слушай, я не помню, какие у него глаза были. Может, и тёмный, в темноте-то особо не разглядишь. Сам симпатичный, ухоженный, вежливый. Тут она мечтательно улыбнулась. А Ника прижала руку к рту. Никита. Это Никита. Это он. Он так выглядит. Но быть этого не может, чтобы он появился в её жизни. А Дашка продолжала. А дед был как с иголочки. Стильненькое и дорого похоже. Туфли из замши, ну, такие с круглыми носами, джинсы, футболка поло, синяя. Как твоё платье вчерашнее, вспомнилось ей. Прямо тон в тон. Я даже подумала, что это так прикольно. Он несёт тебя на руках, и его футболка и твое платье сливаются. В этом же платье глубокого синего цвета Ника была и на первой встрече с Сашей в том году. Он был в чём-то красном или бордовом, а она в синим. Ей тогда ещё подумалось, что цвета их одежды совершенно не подходят друг к другу. Это Никита. Это точно был он. Он, он и никто другой. Ника не знала, плакать ей или улыбаться, ловить эйфорию за невидимые пальцы или бежать и искать проклятого укропа. По её позвоночнику стрелой пронеслась вверх надежда, горящая огнём. Игорь так на тебя смотрел? Вновь вспомнилась впечатлительная Даша. Как будто реально он влюблён. Что? Очнулась Ника. Теперь по позвоночнику пролетела новая стрела, только ледяная, отрезвляющая и вниз. Какой Игорь? Ну ты балбеска, укоризненно сказала Даша. Парня этого Игорем зовут. Его зовут Игорем. Не поверила своему ушам Ника. Игорем, раздражённо подтвердила подруга. Что с тобой? Ты как полубезумная. Новый приступ похмелья наступил. Пойдём ещё кофе налью. Ника в изнеможении вновь упала на кровать. Ей было наплевать на ноющую боль в голове, на дрожащие пальцы, на вновь подступающую к горлу тошноту. Показалось. Всего лишь показалось. Как всегда показалось. Нет. Не может быть. Нет. Но это правда. Ей всего лишь привиделось, что это был Никита. Похоже, Кларски ей только приснился, а она уже напридумывала себе всякого. Вот что делает королева Надежда. Она действительно умирает последней. Но оттягивая свою смерть, отправляет на поле боя с жестокой действительностью простых своих солдат из отрядов мечты, предположений и безнадёжных чаяний. Ника хотела плакать, но вдруг засмеялась, невесело и истерично. Ника, что с тобой? испугалась Даша и села рядом. Что случилось? Ну, прости, я не подумав позвала этого парня к тебе. Правда, хотела как лучше. Прости, а? Я Я не из-за этого растянула посеревшие губы в широкой неестественной улыбке Ника. Её сейчас смешило всё на свете. Даже вот как в глупой поговорке пальчик ей покажи будет ржать. Просто всё так забавно выходит, так смешно. И она зашлась в новом приступе весёлого смеха, а на глазах её блеснули слёзы. Даша совсем перепугалась. Она обняла подругу, понимая, что у той приключилась самая настоящая истерика. "Тебе бы успокоительного", проговорила она, поглаживая Нику по светлым волосам. "Ну, хватит, перестань. Что с тобой такое? Может, ты из-за свадьбы так волнуешься?" "Может быть", отозвалась отстраняясь Ника. Она понимала, что немедленно должна прекратить всё это, но никак не могла остановиться и со всего размаха ударила себя по щеке. Ты что? зарыла на неё Даша. Перестань, Карлова. Лучше бы сама меня ударила, тихо и зловещно хохтнула Ника. Тебе Садомаза теперь подавай. Эта фраза опять вызвала у Ники смех, который тут же перешёл в слёзы. Наружу вырвались все потаённые мысли и чувства. Эмоции, словно перепуганные и встревоженные горожане, толпились у узких ворот города, чтобы побыстрее покинуть его, потому что их родной город Вскоре будут осаждать двигающиеся с севера монстры. Испуганные люди едва успели собрать самые необходимые вещи и давя друг друга и напирая, проталкивались по несколько человек через ворота, которые весьма неохотно открыли власти города. Разум девушки с красивым именем Ника. И что мне с тобой делать? Покачала головой Даша, списав поведение неспокойной подруги на алкоголь и на страх перед свадьбой. Спустя полчаса Ника более-менее успокоилась. Она сидела на кровати, по-турецки сложив ноги, и вновь пила кофе. На удивление, после истерики она почувствовала себя куда лучше. Настырная головная боль постепенно проходила, дрожь уступила место усталости, да и тошнота исчезла. Эмоциональная разрядка дала своё. «Эх, Ника-Ника», — вздыхала Даша, глядя на подругу. Почему-то ей было очень жаль Карлову, Хотя повода для этого вроде не находилось. А что же леть молодую, полную сил, симпатичную и здоровую девушку, у которой скоро исполнится мечта миллионов. Шикарная свадьба, а жених почти как в сказке: красив, уверен в себе, обеспечен, к тому же любит свою будущую жену. Мало того, он лично настоял на свадьбе. Смотрю на тебя и думаю: почему ты выглядишь такой несчастной? Почему это я несчастная? Удивилась Ника. Это ты у себя спроси. Думая как бы отвлечь подругу от грустных мыслей, Даша радостно предложила: "Слушай, а покажись-ка в свадебном платье". "Не хочу его надевать", поморщилась Ника. "Это долго и муторно". "Ну, пожалуйста. Я тебя пощёлкаю на телефон", загорелась Дарья. "Предсвадебный фотосет тебе устроим. Я хочу посмотреть на твое платьешка Карлова". "Ты издеваешься?" Мрачно взглянула на неё Ника. "Я лахмата с бодуна. Ты представляешь, какие снимки получатся?" Даша так достала Нику, что та всё же решила. Спорить с ней себе дороже, а потому согласилась на уговоры, правда, заявив, что в таком случае Дашка будет помогать ей надевать платье. Хотя оно было и не слишком пышным, но будущая невеста умудрялась в нём путаться. Да и страшновато ей было. Вроде позавчера ещё ребёнком была, вчера подростком. А сегодня раз и уже не невеста. Смотрелась Ника в белоснежном платье из дорогой тафты, элегантно задрапированным чуть ниже талии, очень нежно. Эту нежность и даже хрупкость подчёркивали тонкие кружева, которыми был отделан верхний ярус двубортной юбки и кружевной лиф. Открытые шея и плечи чуть тронутые загаром придавали Нике соблазнительный шарм. По крайней мере, так утверждала Дашка. умудрившись не только расчесать подругу как следует, но и нанести ей лёгкий макияж. При этом она рассказывала про своего Олега. Ника же была о себе и своём подвенечном наряде другого мнения. «Как на корове седло», — заявила она, глядя в большое во весь рост зеркало. «Ой, не надо», — отозвалась Дашка, застыв около невесты с пудреницей в руках. Она верно рассчитала, что таким образом заставит дурную подружку позабыть все плохие мысли. Ради Ники даже сегодняшним свиданием с Олегом пожертвовала. «Кстати, а фата где?» — полюбопытствовала Даша. «Не будет никакой фаты», — отозвалась Ника. Мысли и разговоры о свадьбе её раздражали. «Но как же без фаты? Это же символ невинности!» «А я такая прям невинная, как овечка», — усмехнулась Ника. «Мне и белоснежного платья хватит». «А что на голове будет? Диадема?» — уточнила Дарья. Да, мы с Сашей решили, что у меня будет высокая причёска и диадема. Вернее, призналась Карлова недовольна. Он решил, купил и подарил мне. Покажи? Мигом заинтересовалась Даша. Она обожала всяческие торжества и в подобных мероприятиях чувствовала себя как рыба в воде. Завтра вечером она заедет на машине за невестой и повезёт её в клуб Атмосфера, где они с девчонками Арендовали не просто столик, а VIP-кабинет, расположенный над танцполом. Там они все вместе оторвутся и заодно убедят Нику, что свадьба это круто, и нечего её так бояться, да истерики. Карлованя хотя достала злощастную диадему, и её подруга сразу же поняла, что та неприлично дорогая. Изысканная, выполненная в виде веточки с цветками и украшенная переливающимися на солнце прозрачными камнями, она мигом покорила Дашу. Какая прелесть, произнесла она зачерованно, проводя пальцем по камням. Неужели сразу Сваровски? Бриллианты? Прелесть, согласилась Ника, которая хотела фату, длинную, цвета чистого альпийского снега, невесомую. Красота, вздыхала Даша. Замушенна тоже хотела. А кольца покажешь? А кольцо у Саши, буркнула будущая невеста. Значит, на свадьбе посмотрим. Стой так и не шевелись, велела ей Дашка. Она отошла к её туалетному столику за невидимками, чтобы собрать волосы Ники хоть в какое-то подобие высокой причёски. Даша ловко схватила заколки со столика, и при этом взгляд её упал на приоткрытый ящик. Оттуда в неугомонных лучах солнца что-то ярко блестело. Даша не смогла сдержать любопытства. Шикарное колье из белого золота оказалось в её руках. И как кошка удобно устроилась в них. Даша взирала на поистине царское украшение с благоговением. "Ника, твой Сашка просто чудо", завопила она, думая, что это ещё один подарок щедрого Дионова. В смысле, не поняла невеста. Подруга уже утомила, и платье бесило. Ни вообще она не хотела свадьбу. И ты от меня эту красотищу скрывала? Повернулась Даша к Нике с колье в руках. Это безумно красиво. Надевай сейчас же, иначе я сама померю. Подруга, да Саша твой на тебя кругленькую сумму потратил. Что ты там? Ника не договорила. Увидела свою персональную северную корону в руках у восторженной подружки. И как только Дашка нашла её, Нику кольнула ревность. За прошедшие годы только Ник обрала колье в руки. Марту сестрёнку можно не считать. А теперь её держала в руках Даша. Это всё равно, что увидеть, как Кларского за руку держит другая девушка. «Положи!» — велела Ника не своим голосом. Только забыла о Нике и опять по новой. Опять непрошенные мысли о нём лезут в её голову. «Почему?» — не понимала Даша, восхищённая такой красотой. «Положи!» «Это...» Хозяйка квартиры не договорила, её перебил настойчивый звонок в дверь. «Кто-то пришёл!» По-детски обрадовалась Дашка, которая полностью погрузилась в свадебную волшебную атмосферу. Куда глубже, чем сама невеста, пошли открывать. Наверное, это мама, посмотрела на часы Ника, позабыв, что она в платье. Даша, убери его, пожалуйста, а я пойду дверь открою. Ключи она что ли не взяла? Сама я открою, велела ей Даша. Стой в своём драгоценном платье на месте и не двигайся. И Дашка весело помчалась к двери, бережно положив колье на письменный стол. Для подруги это была игра, а для Ники — мучение. За дверью оказалась вовсе не мама Ники, а довольная жизнью Александр в черном деловом костюме. Рядом с ним стояла светленькая девушка с правильными и мягкими чертами лица, чьи пышные и длинные волосы красивой волной спадали на спину. Молоденькая и довольно хорошенькая, она чем-то неуловимо напоминала Нику. Правда держалась несколько скованно и смотрела куда угодно, но не на Сашу. Тот этого явно не замечал. Весело поздоровавшись с Дашей, он пошутил на тему того, что Ника совсем обленилась и не открывает дверь сама, и по-хозяйски направился в комнату невесты. Юная блондинка, как выяснилось, кузина Карловой, осторожной, но плавной походкой двинулась следом за ним. Увидеть невесту в свадебном белом, как молоко наряде, стало для Саши приятным сюрпризом. Молодой человек, остановившись напротив замершей девушки, задумчиво потёр подбородок, словно оценивал, как ценитель картины оценивает очередной шедевр, прежде чем купить его и поместить в свою надёжную охраняемую коллекцию. Ты прекрасна, сказал он тихо. Спасибо, слабо улыбнулась Ника, которую не ожидала увидеть сейчас будущего супруга. Ой, Марта, и ты тут? Ага. кивнула та, разглядывая сестру. Бабушка попросила приехать, забрать лекарство, которое тётя Алюда купила. А Саша? Никто не заметил, как дрогнул голос Марты. Увидел меня на остановке и подвёз. Ей не хотелось, чтобы Александр подвозил её, но тот был непреклонен. Откуда Саше было знать, как больно находиться рядом с ним Марте, какие печальные мелодии играют при этом в её душе? И как один за другим в её сознании разрываются проколотые тончайшей острейшей иглой поими нереальность, воздушные шары с надписью взаимная любовь. "Я не смог удержаться, чтобы вместе с ней не зайти к тебе", признался Дионов. "Платье невероятное", искренне произнесла Марта, любуясь сестрой. Саша, не сводя с ней ки глаз, подошёл к ней и ни слова не говоря, осторожно, явно боясь помять красивый наряд, обнял невесту А после поцеловал в щёку. Губы её были накрашены умелыми дашными руками. Ты очень красивая, негромко чуть хрипловато сказал он Нике и погладил по щеке, а после коснулся волос, на которых сиял купленный им венец. Спасибо, по привычке улыбнулась ему Ника. А он всё же поцеловал её в губы. Дашки эти двое очень нравились, и она заулыбалась. Но не увидела, как подруга слишком уж быстро отстранилась от молодого человека. И Марта этого не увидела. Скрипачка смущённо отвернулась, а после вообще вышла из комнаты, пошла искать лекарство для бабушки на кухню. Никто не заметил, как Марта закусила губу. Она и не позволила бы никому увидеть свои мучения, в которых, как сама считала, виновата только она одна, когда посмела влюбиться в чужого жениха. Вы такие классные. Сказала радостно будущим молодожонам Даша. Здорово смотритесь. В ЗАГСе будете самой красивой парой. Ты ещё такие классные украшения купил, Ники, и колье, и диадему. Наверное, и кольца обалденные. Какое колье? удивился Александр, отстраняясь от невесты, которая непонятно почему вздрогнула. Ника, что за колье? Ника, которая успела спрятать украшения от греха подальше, волком посмотрела на подружку. Ну что ей не молчиться-то, а? Почему Дашка всё время свою челюсть разговорами разрабатывает? Оно невероятное. Очень подходящее к дядеме, тараторила Брюнетка. У тебя отличный вкус, Саш. Ника, ты куда уже колье спрятала? Оно ведь бриллиантовое, да? "Дорогая", ласково, но как-то настороженно обратился к молчащей Нике парень. Что за колье? Ты можешь ответить? А разве ты ей ничего не даришь? Удивилась словоохотливая Даша. Карла вомысленно обругала её последними словами и, понимая, что уже не отвертится, улыбнулась вполне искренне и произнесла: "Я убрала его обратно в столик. Сейчас покажу. Это моё наследство от бабушки. Очень красивая вещь". И невеста, облачённая в белоснежное платье, неспешно подошла к столику и вытащила украшение, так же неспешно, чтобы не вызвать подозрений. Вот оно. Опять улыбнулась она, демонстрируя украшение из белого золота, роскошное, но не вычурное, а изящное и гармоничное. Камни искрились изнутри, завораживая взгляды. Бриллианты, если не ошибаюсь. Хотя я и не ювелир. Саша взял украшение из рук невесты и стал рассматривать его. Бриллианты, отозвалась Ника. Ты прав. Под стать тебе, сказал задумчиво Саша. Он встал за спиной у Ники и приложил колье к ее шее. Вдвоем они стояли напротив зеркала, и жених смотрел не на Нику, а на ее отражение. Колье действительно очень подходило под платье, подчеркивая изящество невесты и отлично гармонировало с купленной им диадемой. «Твоя бабушка не промах», — произнес Александр. «Качественная вещичка». «Это точно», — поддакнула Дашка, тоже любуясь подругой. Подумать только. С утра Ника была лохматой и помятой, а сейчас почти красотка. Тени под глазами ни в счёт. Надень на свадьбу, девочка моя. Саша провёл ладонью по шее невесты. Хорошо? Ника опешила. Чего? спросила она с недоумением. Надень на свадьбу. Обязательно. Обещаешь? Но растерялась Ника. Она не, кстати, вспомнила о том, что по легенде бог Дионис Заставила Риа одну надеть на свадьбу северную корону, подаренную ей тесем. А история-то повторяется. Что, но? Я даже не знаю, зачем это надевать на свадьбу. Шикарно смотрится, серьёзно сказал Саша. Тем более, если это наследство. В комнате появилась Марта. Она нашла лекарство и теперь мечтала уйти прочь из этой квартиры. Скрипачка снова увидела колье и улыбнулась. О, то украшение из стеллалин. Смотрится так шикарно, будто это настоящие бриллианты. Саша усмехнулся, а Даша тут же поправила длинноволосую девушку. Это и так брюлики. Да? Неподдельно удивилась скрипачка. Она прекрасно помнила, что в тот раз, на дне рождения дяди, кузина сказала, что это всего-навсего серебро и простые камешки блестяшки. А не каскад Тут Марта замолчала, увидев вкрайм глаза, что старшая сестра, пока Дионаф и Даша не видели, что-то беззвучно шепчет ей, искрещивая указательные пальцы перед губами, будто прося Марту замолчать. "Что там, не каска?" переспросил её ехидно Саша. Всё-таки подтрунивать над сестрёнкой ему нравилось. Всю дорогу в машине он подкалывал её тем типом из аэропорта. Это было странно, но Саше очень хотелось узнать, в каких они отношениях. Смог ли он затащить сестрёнку в постели или нет? Ничего, отозвалась Марта. Просто я перепутала это колье с другим, с простой бижутерией. Ника облегчённо вздохнула. Молодец, сестричка, поняла, не сдала. Как можно настоящие камни перепутать со стеклом, хмыкнула Даша. Она слышала от подруги, что Марта душетворческая, музыкальная, погружённая в свой собственный мир. А значит, к вещам бытовым не внимательна. Перепутать прозрачные кристаллы из пластика с королями драгоценностей и бриллиантами это надо постараться. Сестрёнка, вновь не удержался Александр. Ну ты даёшь. Думаешь, моя будущая жена будет чеголять на свадьбе дешёвыми безделушками? Ника тут же сердито одёрнула парня, а Марта потупилась. Ей стало невыносимо тяжело. Почему? Почему она влюбилась в него? в этого настойчивого, уверенного в себе типа с наглыми глазами. Однако скрипачка, собравшись силами, ответила: "Если бы я сыграла вам аль о ди мольтой и аль о moderato, вы бы тоже не нашли отличий. А мне нет дела до ваших камней". "Вот именно", зло прошептала Ника, обнимая кузину. В отличие от Саши, она не боялась помять платье. "У меня сестра профи-музыкант, победитель конкурсов, а не ювелир какой-то". Так что держите ваше мнение при себе, господа умники. Да ладно тебе, рассмеялся Саша. Я же любя. Эй, малышка, не обижайся. Я не обижаюсь, буркнула Марта. Даша опять заметила, что Марта не смотрит на Сашу и удивилась. Будущие родственники, может, слегка друг друга недолюбливают? Чтобы ты не обижалась, куплю тебе торт, сказал Александр Марте. О'кей. Не дуйся, тебе не идёт. Скажи лучше, твоя сестра ведь красотка? Красотка, искренне согласилась Марта. Только туфель не хватает для полного комплекта. Они вон в той коробке, равнодушно на автомате ответила Ника, кивая в сторону. Александр сам себе улыбнулся уголками губ и решительно направился к коробке. Открыл её и встал перед озадаченной невестой на одно колено, намереваясь надеть на её ножки обувь. Белоснежные в тон платье туфли на высоком тоненьком каблуке. Ника не стала сопротивляться. Дашка опять восхитилась женихом, а Умар так комок горлу подкатил, и руки безвольно опустились. Ну как? Как смотреть, когда твой любимый человек, и неизвестно почему любимый, словно Золушке надевает свадебные туфли своей невесте и твоей сестре заодно? Нравится? Встал с колена Александр, довольный работой. Ника стала выше сантиметров на 10. Тебе вообще в них удобно? Или может, другие купить, пока не поздно? Мы уже купили ещё одни туфли для ресторана, напомнила ему Ника. Как же она устала от всего этого: и от туфель, и от платья, и от Саши, который ещё не успел стать её законным супругом. "Ника", обратилась к ней смущённая Марта, внутри которой всё пылало и переворачивалось. "Я бабушке повезла лекарство, так что пока." Она меня ждёт. Пока, сестрёнка. Встретимся на девичнике, напомнила ей Ника, опять обняла якобы на прощание и шепнула: "Спасибо. Я всё потом объясню". Сестра ничего не ответила, но незаметно кивнула и сжала ладонь Нике, как будто говоря: "Понимаю". Марта ушла, Дашка тоже поспешила уйти, обещая заехать за Никой вечером, а Саша вновь обнял невесту. Захотел побыть рядом с будущей женой, и, честно говоря, простые объятия и поцелуи его не прельщали. Однако ничего большего позволить он себе не мог. Сначала из-за присутствия в доме Никиной подружки и ее сестренки, а теперь из-за странного поведения невесты. Она мягко намекнула ему, что сейчас не лучшее время. Последние несколько месяцев она часто отталкивала его, мол, ей не здоровится. Саша бесился, но молчал. «Обязательно надень это калье на свадьбу», — напомнил он Нике. Она безумно хотела стащить с себя свадебное платье. Впрочем, Дионов этого тоже хотел. «Нет, он издевается. Это не бабушкино наследство. Это привет из прошлого». С тоской подумала Ника и поняла, что ей неприятно, когда Александр ее целует или просто касается. Она тут же с ужасом осознала и осознала невероятно ясно, С ним ей придётся прожить всю жизнь, с человеком, которого она может считать своим другом и даже братом, но никак не любимым мужчиной. Ведь по сути Саша был своеобразным заместителем Никиты, но правда в том, что Саша так и остался в прошлом, которое больше ничего для неё уже не значило. Она лишь безуспешно его реанимировала. На душе нике стало погано. Гольёни выносимо жгло кожу на шее. И Карлова быстрыми нервными движениями бросилась расстёгивать его, но ничего не получалось. И освободиться от него ей помог Саша. Осторожнее, это же не игрушка. Он опять попытался поцеловать невесту, но та вывернулась из его объятий и не заботясь о платье, выбежала в зал, а после на балкон. Ты куда? Недоуменно пошёл за ней Диоанов. Мне надо подышать свежим воздухом, крикнула ему Ника. Меня немного тошнит. Саша пожал плечами, но невесту отпустил. Тот, кто сейчас находился на улице и смотрел вверх, мог наблюдать интересную картину. На балконе длинного блочного многоэтажного дома появилась девушка в свадебном платье. Ух ты, смотри-ка, невеста. Без застенчиво откнула на неё пальцем молодая мамочка, гуляя во дворе со своим чадом. Точно, изумилась её приятельница. Но сегодня же день не свадебный. «Кто ее знает?» — пожала плечами молодая мамочка. «Может, померить решила, а может, выпила лишнего?» «Если она опять выпила, боюсь, ее можно будет признать начинающей алкоголичкой», мысленно ответил ей с соседней скамейки светловолосый молодой человек, который глядел на солнечный июньский мир сквозь линзы солнцезащитных очков. Он уставился на невесту, чуть склонив голову на бок. Лицо его оставалось спокойным, даже безмятежным, А вот в душе бушевало море эмоций, и пусть многим это море казалось саргассовым, таким же неподвижным и спокойным, самым спокойным в мире, находящимся в объятиях вечного штиля, а также прячущим в своих водах тайну Бермудского треугольника, однако это была лишь искусная иллюзия. Настоящее море этого человека по полному праву можно было назвать Беринговым, с его зимними штормами на непокоенном юге, поднимающими десятиметровые волны во время алюдской депрессии. Никита всё-таки был ревнивым типом и собственником. Вот только девочка с малиновыми губами и пакостным характером ему не принадлежала. Ни тогда, ни сейчас. А он всё равно злился. Кларски не отрывал жадного взгляда от Ники. Зачем он вновь решил вернуться сюда к дому стервочки с малиновыми губами? Он и сам не знал. Наверное, я пришёл проститься с ней, увидеть издалека ещё раз. Он никогда и не думал, что увидит эту девчонку в белом красивом платье, символ того, что вскоре та официально станет женщиной другого человека. И он, как и она, тоже частично в белом. На нём белая рубашка, чистая и идеально выглаженная, модная и дорогая. Только вот джинсы чёрные. Его тело будто поделено пополам. До пояса он в белом, Они же в чёрном. На ярком солнце чёрные джинсы нагрелись, и молодой человек чувствовал себя несколько некомфортно. Ну и почему ты не дождалась? С ненавистью непонятно к чему или к кому подумал вдруг Никита и даже позавидовал старшему брату. Его рыжая Настя, мама Полины, кажется, до сих пор ему верна. Сегодня утром он также издеварен наблюдал за ней и Полиной, даже стал свидетелем забавной сценки. Во дворе дети, с которыми играла его племянница, Чёртун никогда и не думал, что увидит своими глазами племянницу. Подобрали где-то крохотную песклявую собачонку, с которой носились до тех пор, пока её не заметила Настя. Видя мо пожалев щенка, она взяла его на руки к восторгу дуочерей и отнесла домой. Никита тогда подумал, что не зачем таскать бездомных собак домой, где живут маленькие дети. Однако вслух предъявить претензии бестолковой матери Полины он не мог. Всё, что он мог сделать для них, это перевести на недавно открытый счёт приличную сумму денег. По почте Настя вскоре получит номер этого счёта, карту и необходимые пароли. Всё оформлено на подставные имена, поэтому никто не отследит получение денег. Да и сам Никита при этом не засветится. В этом ему поможет проверенный человек из города, где он жил в последнее время. Тот уже получил сегодня ранним утром все необходимые указания. И Ника тоже получит свой, тут Кларский стиснул кулак. Свадебный подарок. Самый шикарный подарок в своей жизни. Нет, себе он деньги тоже оставит. У него и к стараниями Марта, да и его стараниями тоже много, очень много, но вполне возможно, ему не Ките бабло больше и не понадобится. В душе этого парня со всеми удобствами расположилась месть, которая бокал за бокалом пила выдержанное вино из погреба его жизненных сил, и Никита знал, что мертвым деньги ни к чему, только если сделать саван из купюры и обить имя гроб. Хотя Никита не хотел, чтобы его похоронили в гробу. Парень считал, что лучше будет, если его сожгут, а прах, о да, как патетично, развеют где-нибудь над спокойной гладью воды, если будет кому это делать. Ника все не уходила, а смотрела на небо. туда, где плесало летнее солнце, которое Кларский не очень-то и жаловал всю свою жизнь. А сам Никита смотрел на неё не в силах отвести взгляд. Ему казалось, что солнце очень похож на Нику, или Ника на солнце. И солнце и Ника умеют мешать с одинаковой силой. Но как же они всё-таки нужны?